«Извините, вынужден прервать свой экономический ликбез. Тем более он вам все равно уже не пригодится», — сказал банкир. «И вынужден распрощаться». «Все остальное сделают без меня. А мне надо спешить, надо вкладывать деньги. Потому что простой капитала — это тоже убыток. Деньги должны приносить деньги. Прощайте». «Торговля исключена?» — на всякий случай спросил Григорьев. «Хотя бы в отношении девочки». «Торговля исключена, теперь исключена. По вашей вине исключена». Вы вломились в хорошо и бескровно придуманную операцию, как дикий слон в посудную лавку. Теперь я ничего не могу исправить, к сожалению, ничего. Я и так потерпел из-за вас убыток». «Убыток?» «Да, прямой убыток, потому что цена предоставленных мне услуг выросла втрое против номинала. Значит, все-таки втрое, а не в четверо. Значит, одна жертва, чтобы он не говорил, была запланирована изначально. И все, что он говорил о вынужденности жестких мер, было не больше, чем пустым трепом». Значит, действительно торговля исключена. «Здесь все», — сказал снова вошедший в комнату лекарь. «Билет, паспорт с визой, разрешение на вывоз валюты». «Здесь тоже все», — пододвинул навстречу лекарю, сверток банкир, «все, что вам причитается за всех». «На вашем месте я бы шлепнул его и забрал деньги себе», — сказал Грибов, обращаясь к преступникам. «Они на своем месте», — ответил банкир. «И оно их устраивает, в рамках их потребностей. Сколько надо вам времени, чтобы уладить это дело?» «Немного», — прикинул фронт работ лекарь. но «Ну, тогда действуйте, только, пожалуйста, если, возможно, очень быстро, чтобы она не мучилась», — сказал банкир. «Я очень прошу. А я? Я пока там побуду». И, пряча глаза, захлопнул дверь в соседнюю комнату. Все-таки, наверное, банкир любил свою дочь. По-своему. Глава 35. Теперь дело оставалось за малым, за приведением преступного плана в исполнение. «Вокруг все чисто», — доложил младший напарник лекаря. А машина? Машина на месте ждет. Тогда раздевайся. Как раздеваться? Верхнюю одежду сними. Зачем? Затем, чтобы кровью не испачкаться. Здесь скоро будет кровь.